Глава 11. Я разглядывала напарника Анри так пристально, как рассматривают врага. Если бы он не ушёл, то смог бы подтвердить невиновность Анри. Ему ведь могли заплатить, чтобы всё получилось именно так, а не иначе, и скорее всего, так оно и было. Поэтому от месье Паскуаля я изначально не ждала ничего хорошего. Мессия Паскуаль обратился к нему до Риаль. Расскажите нам о событиях утра 11 июня. Почему вы покинули свой пост? Съел что-то не то, пожал плечами высокий плечистый мужчина со смоглом неприятным лицом. Отпросился, ушёл к лекарю, а Анри остался на посту. Лекарь подтверждает, что Антен Паскуаль обратился к нему около 12 дня. С подозрением на отравление добавил Дриаль, передавая судьям бумаги. В крови удалось обнаружить пищевой яд. Где вы завтракали тем утром, Антен? Вместе с Андри в общей столовой, ответил тот. А затем мы заступили на пост, и больше я ничего не ел. Мог ли граф Вейран подсыпать вам яд? Мог, кивнул Паскуаль. Я не надолго отходил от стола, тарелка оставалась рядом с ним. Что ты несёшь? Анри кинулся к прутьям клетки, но разряд магии заставил его отшатнуться, а я едва сдержала вскрик. Зачем мне тебя травить, Антен? Я знал, что ты меня ненавидишь, но не до такой же степени. Молчать, рявкнул Вайхс. Вам слово не давали. Продолжайте, Герцог де Риаль. Значит, между вами и подсудимым были неприязненные отношения. Уцепился тот за зацепку, будто пёс. Именно не стало 30 Паскуаль. Вейран всегда казался мне крайне мутной личностью. В чём это проявлялось? Он постоянно куда-то сбегал из казармы ночами. И я знала куда, но сказать не могла, только сильнее сжала руки, губы уже искусала в кровь. Куда же вы отлучались, господин Вейран? Обернулся Дариэль Конри. Я виделся с моей невестой, ответил тот. Да, только проблема в том, что вашу невесту никто не видел с момента выпуска из колледжа, даже её мать. Так что подтвердить ваши слова никто не может. Пьер посмотрел на меня, я кивнула. Если понадобится, сама докажу, что Анри ни в чём не виноват, и он действительно сбегал ко мне. Что вам ещё известно по нашему делу? спросил Дариал у Паскуаля. Мало что, но я думаю, у Анри был мотив для убийства магистра Таймуса. Раз уж мы заговорили о невесте Анри, магистр Таймус настоятельно советовал ему расторгнуть помолвку, даже не советовал, приказывал. Что? Почему это? Почему Анри ничего не сказал? Почему же Повторил мой вопрос до Риаль. Видите ли, магистр Таймус видел в Анри своего ученика. Он хотел, чтобы тот продолжил обучение и достиг высших слоёв светлой иерархии магистрата, но это не предполагает наличия жены. А магистр Таймус умел быть убедительным и упрямым. Возможно, между ними вспыхнула ссора, и я не говорю, что Анри всё продумал. Это могла быть случайность. Я с силой сжала кулаки. Полицу Анри видела, что Паскуаль говорит правду. Значит, он отказался разрывать помолвку? Но не убивать же из-за этого магистра. Простого отказа достаточно. «Господин Лафир, ваши вопросы?» Махнул рукой Вайхес, и Пьер вышел вперед. «Господа», — обратился он к судьям, «я прошу не принимать во внимание показания месье Паскуаля». Из-за личных неприязненных отношений с подозреваемым, уверен, имеет место договор. Протест отклонён. Ничего другого я и не ожидала. А Пьер уже развернулся к Паскуалю. Скажите любезный господин Паскуаль, почему вы отказались побеседовать со мной по этому делу до суда, спросил он. Мне считал нужным, хмуро ответил Антен. Спрашивайте здесь. Хорошо, спрошу. Не странно ли, что после дачи первых показаний вы неожиданно ставили службу в Светлом магистрате и купили большое поместье неподалёку от столицы? Протестую, это не имеет отношения к делу, вмешался Дриаль. Протест принят, судья Вайхэс выразительно посмотрел на ряды зрителей, подозревает, что я здесь хочет показать, что не пойдёт на уступки в этом деле. Ладно, тогда спрошу другое. Отвлёк меня голос Пьера. Целитель оказал вам всю необходимую помощь. Яд был нейтрализован в короткие сроки. Так почему же вы не вернулись на пост? Я чувствовал общее недомогание, и магистр отпустил меня, ответил Паскуаль. А ведь именно вашей обязанностью было найти для себя замену. Почему вы этого не сделали? Потому что магистр не посчитал нужным. Откуда вам это знать? Если вы ушли к лекарю и не были свидетелем разговора, не так ли, Анри? Так, ответил тот. Антенн закусил губу. Да, я допустил оплошность, ответил он. Признаю. Вопросов нет, Ваша честь. Паскуаль пылая от злобы, покинул зал суда. А к Вайхэсу подбежал какой-то парень. Он что-то сказал судье, тот кивнул. У нас есть ещё один свидетель обвинения. просить её выслушать. Пригласите мадмоазель Энвир. В зал вошла хрупкая невысокая девушка в простом чёрном платье. Я не знала её, но, кажется, знал Анри и не понимал, что она здесь делает. Марица Энвир, представилась она. Мадмоазель Энвир, обратился к ней Дериаль. Расскажите, пожалуйста, что произошло в тот день? Магистр Таймус ждал меня. Девушка опустила голову. Он дал мне два одноразовых портала. Я немного опаздывала, а когда шагнула в его кабинет, Таймус уже лежал на полу, а над ним склонился Анри Веран. И по щекам девушки покатились слёзы. "Это он. Он убил магистра Таймуса. Я видела", сквозь рыдания проговорила она. "Прошу, накажите его за смерть магистра". "Что именно вы видели?" кажется, Дриаль был удивлён. Видимо, и для него появление мадемуазели Энвир стало сюрпризом. Он применял какое-то заклинание, а Таймус хрипел и пытался защититься, но не вышло. А я, я испугалась, и вместо того, чтобы ему помочь, активировала обратный портал и сбежала, пока меня не видели. «Ложь!» — крикнул Анри. «Я не лгу и готова это засвидетельствовать», — прошептала девушка. Что ж, кажется, всё ясно, пробормотал Вайхс, но мы выслушаем и свидетелей защиты, конечно, если они есть. Подождите, у меня есть вопросы к мадмозель Мариццы, вмешался Пьер. Скажите, кем вы приходились магистру Таймусу? Мы любили друг друга, девушка опустила глаза. То вот тебе и седой магистр. Но, судя по всему, это было правдой. Откуда бы ещё он ризнал эту девушку? Почему вы в тот день опоздали? протестую. Вмешался Дариаль, но скорее по долгу службы, чем по необходимости. Может, главный дознаватель и небесчестный человек. Протест принят, ответил Вайхэс. Можно мне сказать? подал голос Анри. Нельзя, зыркнул на него судья. А я всё-таки скажу. Эта мадмозель желала, чтобы мы с ней стали близки, а Таймуса использовала Он узнал об этом и запретил ей приходить в магистрат. "Как вы можете?" ахнула Марица. "Я считала вас честным человеком, граф Веран". Она схватилась за сердце и рухнула в обморок. Вокруг засуетились лекари, девушку привели в чувство и вывели на воздух. Потянулись немногочисленные свидетели защиты. У Пьера было слишком мало времени. Я понимала это, знал и он. поэтому почти не слушала сослуживцев, дающих исключительно хорошие характеристики, да и таких нашлось немного. Вместо этого смотрела на Анри. Он будто почувствовал мой взгляд, чуть обернулся, и наши глаза встретились. Он узнал меня. Я готова была поклясться, потому что вдруг улыбнулся светло и счастливо, и я улыбнулась в ответ. Я рядом, любимый, и буду рядом. Что бы ни случилось. Граф Вейран обратился к Андри Вайхэс. Ваше последнее слово. Я невиновен, отчеканила Нанри, и надеюсь на правосудие. Герцк де Реаль, господа судьи, обратился к ним главный дознаватель. Признаюсь, до сегодняшнего дня у меня были сомнения в вине графа Вейрана. Слишком странными казались показания. Много было путаницы. Да и на месте преступления не удалось найти ровным счётом ничего, но свидетельство мадмозель Инвир всё расставило по местам. Я прошу признать виновным Анри Рейрана в убийстве Светлейшего магистра Таймуса и вынести приговор максимальной строгости смертную казнь. Я закрыла лицо руками. Надежда таяла, её практически не осталось. Снова взглянула на Анри. Он смотрел на судей с безнадёжностью. Он тоже всё понимал, но не собирался сдаваться. Вайхс обратился к Пьеру. Ваше слово, месье Лафир. Господа судьи, начал Пьер, выходя чуть вперёд. Перед нами непростое дело, в котором осталось множество белых пятен. Я считаю, что приговор такой серьёзности нельзя выносить, основываясь на досужих домыслах. Какими без сомнения, являются слова мадмуазель Инвир. Поэтому прошу суд отправить дело Анри Вейрана на дополнительное расследование. Мы вас услышали. На этом суд удаляется для вынесения приговора. Вайхс расправил плечи и снова довольно покосился на зал. Я уже понимала, что приговор будет обвинительным. Понимала и не ожидала пощады. Но дверь в зал Вдруг распахнулось, и стало ощутимо холоднее. Фигура в сером балахоне словно плыла по полу, а не шагала. Не было даже звука шагов. Лица вошедшего никто не видел, его надёжно скрывал капюшон, но мне показалось, что это именно тот мужчина, которого встретила на улице. "Приветствую, господа судьи", раздался голос шелест, навсегда въевшийся в мою память. Магистр Элиан Вайхс ощутимо вздрогнул, а все присутствующие, казалось, забыли как дышать. Ещё бы, сам магистр пустоты крайне редко снисходил до дел простых смертных. Он не влиял на жизнь в столице, но оставаясь на заднем плане, всегда участвовал в жизни страны. Недаром в народе его прозвали серым кукловодом. Он самый, ответил магистр расправляю плечи. Признаюсь, я тайком следил за ходом заседания суда и даже провёл собственное расследование и считаю, что сегодня суд не сможет вынести справедливое решение. Поэтому, пользуясь своим правом, я требую повторного слушания через, скажем, 3 дня. Более того, прошу включить меня в состав судей. Что? Вайха сильно напоминал рыбу, выпучил глаза и хватал ртом воздух. Право магистра, с улыбкой, читаемой в голосе, ответил магистр пустоты. Ваше право, верховный судья склонил голову. На моей памяти сам магистр Элиан ни разу не участвовал в заседаниях суда. Что ж, всё когда-то бывает впервые, но почему сейчас? потому что речь идёт о другом магистре. Хорошо это или плохо, я понимала только, что у меня есть целых 3 дня, чтобы что-то изменить. 3 дня жизни для Анри, и надо сделать всё, что в моих силах, чтобы приговор был иным. Магистр пустоты развернулся и удалился так же бесшумно, как появился. И только тогда зал загудел ульем, зажужжал тысячи голосов. Я смотрела на Анри, а он смотрел на меня. Ещё 3 дня. Анри увели. Судьи также покинули зал заседаний, и я осторожно пробралась к выходу. Где же ждать Пьера? Пойти домой или? Вот ты где, довольный Лафир, перехватил мою руку. Что ж, чудеса случаются, да? У нас есть ещё немного времени, а оно сейчас жизненно необходимо. Я попытаюсь лично побеседовать с этой девицей Марицей. Уверен, она получила хорошую сумму за ложь. Или же ей пообещали нечто иное. В любом случае есть возможность узнать. Эй, Полли, что молчишь? Испугалась, призналась честно. Мне кажется, мы уже сталкивались с магистром Элианом. Где? изумился Пьер. Просто на улице возле нашего дома. решила не упоминать про визит к судье. Броус, магистры по улицам не ходят, наверное, это был кто-то из теней. К тенями называли служащих магистрата пустоты. Таких было немного, и их боялись, так же как и самого магистра. Да, ты прав, видимо, я ошиблась. Пойдём же, Филипп там с ума сходит. А твой жених молодец. После застенков тайной службы ещё и огрызается. Начинаю понимать. Почему тебе так хочется его спасти? Да, надо спешить. Я сжала локоть Пьера, позволила ему вывести меня из толпы. Времени мало. Эта мысль билась и билась в голове. Что делать? Что же мне делать? Если бы не магистр пустоты, судья вынес бы обвинительный приговор. Судья. Кожа покрылась мурашками. Что с тобой? встревоженно спросил Пьер. Не беспокойся, Полли. Я постараюсь за эти 3 дня найти то, что позволит спасти твоего жениха. Я тоже, тоже постараюсь, Пьер, ответила тихо. Не уверена, что получится, но ради этого я готова на всё. И пока Пьер снова не начал задавать вопросы, поспешила вверх по лестнице. Филип ожидаемо вынесся в коридор ещё до того, как мы вошли в квартиру. Что? Только и спросил он, бледный, взвинченный. Вокруг Фила будто пульсировала тёмная магия. "Приговор не вынесен", ответила я. "Идём, расскажу". И увлекла его за собой в нашу комнату. Мы сидели рядом на кровати, и я пересказывала события последних двух часов. Фил не задавал вопросов. Он слушал так внимательно, что иногда хотелось помахать рукой перед его лицом, чтобы проверить, не уснул ли он. лишь когда услышал о вмешательстве магистра пустоты, ахнул от изумления. Что, живописуешь, каким я был молодцом? Заглянул к нам Пьер. Ты был превосходен, искренне признала я. Так может увеличить мой гонорар. Я только рассмеялась, ведь понимала, что Пьер шутит, и для него дело Анри по какой-то причине стало таким же важным, как и для меня. И всё-таки я не понимаю. прервал фил нашу перепалку. Зачем магистру Элиану вмешиваться в это дело? Возможно, он сам заинтересован, чтобы настоящий убийца Светлейшего получил по заслугам, предположил Пьер. Я тоже так подумала, но что-то не даёт мне покоя. Однако хорошо, что он появился, иначе о том, что могло бы случиться уже сегодня, думать не хотелось. Я устала морально и физически, но мне надо было принять решение. одно единственное судьбоносное и кажется я была готова к этому